Глава пятая. Командор. Кукуевские последствия. На какую я не был практически с той самой кровавой ночи? Нет, однажды мы забрели сюда весьма развеселой компании. пётр Алексаш, Калифорд и я. Были мы уже весьма тепленькие, поэтому уже тогда все воспринимают словно в тумане. А уж по прошествии времени, кроме самого факта посещения, с уверенностью не вспомню ничего. Наверное, добавляли, но что и где, покрытая мраком тайна Теперь я был трезв, и мир предстал передо мной цельной реальной картиной. Была вторая половина дня, грозящая скоро перейти в вечер. До темноты еще было еще по-летнему далеко. Труженики Кукоя в большинстве успели закончить работы. Теперь мужская их половина направлялась в многочисленные кабачки. Какой же добропорядочный бюргер проводит вечер с семьей? Только вне дома и за кружкой пива. Если же случится разгул, за двумя. Пиво я особо не жаловал. Оно навивает лень. Гораздо лучше квас. Если же есть желание, то чего-нибудь крепкого. Желания у меня не было. После всего случившегося я серьезно опасался, что могу пойти по наклонной. Да и радости от питья не стало никакой. Порой вспоминалось такое, хоть волковой, если выть пристала кабану. Нет, не кровавые походы. Напротив, приятные мгновения жизни. И становилось больно, что не сберег и не вернуть. Да ладно об этом. Мне сказали, что наибольшей популярности стала пользоваться новая ресторация. В отличие от пивных, вполне демократическое заведение, которое, страх сказать, москвичу память посещают даже с женами. Вкусные обеды, вечерами танцы, весьма приличное общество. А раз приличное... «То кто-нибудь подскажет, не маячил ли поблизости Петр?» Вон сихи заваливать без приглашения мне было неловко. Знал я чуть-чуть и не более. Меня узнавали. После стрельского бунта я поневоле стал довольно популярной фигурой на кукуе. Пусть я сюда не забредал, многие помнили о моем полуночном появлении. Ресторация, как оказалось, обосновалась на месте одного из сожженных домов. Довольно большое двухэтажное новое здание – чуть в стороне от которого стояло несколько восков и карет. И даже конюшня имелась. Среди русского дворянства ходить по городу пешком считалось неприличным, только верхом сразу подчеркивая свой социальный статус. На одной из карет я вроде бы увидел герб лорда Эдуарда. Захотелось свернуть назад, не встречаться с британским посланником и пришлось обругать себя за малодушие. Не мальчишка, чтобы избегать встреч подобным образом. В следующий момент я позабыл про всех англичан на свете. Над дверями ресторации висела надпись «У кабана», а на вывеске чуть в стороне от входа был изображен этот самый кабан. Довольно похож с клыками, треуголки, с явным намеком на человека, и я даже смог бы сказать, на кого именно. Мне стало весело. Правда. Когда имеешь звериную фамилию, поневоле привыкаешь к зубоскальству знакомых и сам частенько принимаешь в нем самое активное участие. Пусть владелец к числу близких мне людей не принадлежал, однако юмор я оценил и внутрь вступил в самом хорошем расположении дух Несмотря на большие окна, после солнечной улицы в зале показалось темновато. Пришлось оглядываться, прикидывать, где бы тут можно поместиться. Свидуя впрямь было довольно уютно. Обильно заставленные бутылками и тарелками столики, приличная публика, девушки в качестве официанток. Далее, кажется, подальше имелись отдельные кабинеты для особо важных господ. Ко мне с угодливой улыбкой на губах подскочил мужчина, как я узнал чуть позже, хозяин этого заведения. Рад приветствовать своего спасителя. Я пригляделся, а ведь это Ван Стратен, не тот невезучий купец, которого я несколько раз грабил в разных частях света, а его брат. Но все равно этот мог при желании объявить, что обязан мне жизнью, учитывая обстоятельства нашей ночной встречи. Он объявил, как и то, что такого дорогого гостя обязан накормить за счет заведения. По-моему, ресторатор тут же пожалел о но отменять приглашения не стал. Как бы ни было, жалко продуктов, а следовательно денег разок отблагодарить меня, он считал своей прямой обязанностью. И вообще, он поглядал на меня как-то странно, словно чего-то недоговаривал. Или не доделал. Только тут я вспомнил, что в самом деле сегодня практически ничего не ел а пахло так аппетитно воспользуюсь вашим любезным приглашением кивнул я соблюдая некоторую дистанцию между знатным и с нимидента по положению человека и представителем сферы услуг даже ахмеда пригласить внутрь было неприлично слуга он и есть слуга не поймут -с. я уже совсем собрался потребовать отдельный кабинет как какой-то слуга подскочил к хозяину, что-то быстро зашептал на ухо, и выражение лица Ван Стратена стало еще более плитым. «Простите, вас приглашает к себе за стол высокочтимый лорд Эдуард». И посмотрел выжидающе, соглашусь или нет. «Ладно, от труд отобедать вместе с лордом. За столом паузы кажутся более естественными, поэтому всегда можно получше обдумать ответ и я предполагал увидеть Эдика вместе с неизменным Чарли. В моем представлении оба джентльмена являли как бы одно целое. Практически всегда вдвоем, этакие закадычные друзья, проведшие вместе столько дел и лет, что расставаться давно стало невмоготой. Я ошибся. Чарли по непонятным причинам отсутствовал. Лорд был вдвоем с женщиной, и хоть та сидела ко мне спиной, я, по ее, нашему сердцу, понял, с какой именно. Мы церемонно поздоровались. Я понимал, все это предосудительно, ненормально. Я настолько старательно избегал любых встреч. Да и сколько их было. Без малейшего труда могу перечислить их все, начиная с самой первой на палубе только что захваченного британского фрегата, того, который потом стал нашим верным вепрем. Аппетит куда-то пропал. Я что-то ел, чем-то запивал, не воспринимая вкусы и следя только за тем, чтобы вести себя адекватно несложной ситуации Обедают отец замужней дочерью и их знакомой. Что в том такого? Мэри почти не поднимала на меня глаз. Лишь пару раз посмотрела, словно обожгла, пронзила насквозь, а дальше сидела, скромно потупившись в тарелку. Я тоже старательно старался не смотреть на нее, разглядывая обстановку. Честно признаюсь, никакого толку от разглядывания не было. Как выглядел кабинет, не имею никакого понятия. Нечто зыбкое, теряющееся в непонятной пелене. В странном Марьеве, будто я находился не в реальном мире, а во сне, когда не в состоянии сфокусировать взгляд на окружающих. — О вас много говорят, командор, — пробился сознание сознании голос Эдуарда. — Туркам сильно повезло, что царь Петр ищет мира. В противном случае я бы им не позавидовал. Такое впечатление, будто из всего русского флота действуете только вы. Показалось, будто лорд вздохнул. Остальным просто не представилось случая. Лись мне не действовала. Напротив, когда хвалят прямо в глаза, всегда чувствую некоторую неловкость. Вы же понимаете, флот совсем молодой. Большинство моряков неопытно Нельзя сразу требовать от них умения. Всему свое время. Научатся потихоньку, не без помощи ваших соотечественников. Вы бы тоже могли многому научить, заметил Эдик. Признаться, думал, что вы находитесь на юге. Даже удивился, встретил вас в Москве. Я же еще занимаюсь армией. Только не надо говорить, будто Эдик этого не знал. И каковы успехи? Не вполне понимаю, зачем Петру формировать новую армию? Мир с турками не за горами. Вы же не собираетесь ни с кем воевать? Что за охота говорить о делах присутствии женщин? «Чтобы заключить выгодный мир, надо быть сильным противником», — заметил я. Грядущая война со шведами тайна, и меньше всего хочется посвящать в нее британских друзей. Кто знает, что им выгоднее в данный момент. Крушение недавнего союзника или, напротив, он нужен сильным и крепким в предчувствии очередной англо-французской свары. Мэри упорно молчала. Хотелось как-нибудь привлечь ее к разговору, однако едва ли не в первый раз в жизни, Все возможные слова казались фальшивыми. Да и что я мог ей сказать? Она замужем, к тому же за моим врагом. Баранец с виду демонстрировал мне, что прошлое позабыто напрочь. Однако я не настолько дурак и чувствую подлинное отношение. Да и сам я помнил о страстном желании бывшего победителя вздернуть меня повыше. Вошедший в кабинет слуга что-то подобострастно прошептал на ухо Эдуард. «Прошу прощения, я вас покину ненадолго». Лорд поднялся и ушел, оставив меня наедине со своей дочерью. И ему что? Молчание повисло, стало давить, и я ляпнул первое, что пришло в голову. «Аркадий рассказал о вашем совместном путешествии. Я чуть было не добавил, что далеко не каждая женщина рискнет путешествовать по Балтике зимой. И едва успел прикусить губу. Зачем напоминать Мэри о ее пиратском прошлом? Как давно это было?» Она сказала, то могли бы навестить. Знаете же, что я здесь одиноко Мэри обожгла меня взглядом, но тут же опустила глаза. Очевидно, из милости, чтобы не сжечь меня живьем. Но слова, как удар под дых, как публичное уличение в трусость Мне было неудобно к замужней даме, — пробормотал я. Мэри зарделась, словно услышала вопиющую бестактность Нестерпимо захотелось извиниться непонятно за что Я едва подавил заведомо глупый порыв. Молчание вновь стало непереносимым. Почему обычно я легко чувствовал себя с женщинами, а здесь постоянно ощущал не неловкость, нет, но какое-то странное напряжение, едва ли не состояние неведомой вины? Или это и есть та самая воспетая романтическими поэтами сладострастная мука? И больно, и как величайшим счастьем дрожишь этой болью. — Я еще раз выразила вам свое сочувствие, команду произнесла Мэри. — Поверьте, мне очень жаль, что так случилось. — Спасибо, леди. Я едва не назвал ее по имени в нарушении всех и всяческих правил британской чопанности. На этот раз у взгляди женщины был не огонь, а обволакивающая душу теплота. В следующий миг моя рука легла поверх руки леди. — Странно. — коснулся руки, а ощутил Мэри целиком, каждую клеточку, каждый изгиб тела. Отчетливо, ведомо мне самому чувствам. Такого со мной не было с ранней юности и первой влюбленности, и как в юности мир вокруг покачнулся. Мэри вздрогнула, мы вдруг стали одним, и никакая физическая близость ничего не могла добавить к этому ощущению. Моё горькое, невозможное счастье. Слова нам были не нужны, мы просто сидели. И я жадно пожирал взглядом женское лицо, старательно лагая взгляд. Она, опустив очи Долу, словно боясь посмотреть на меня. Чувство времени исчезло. Наверное, то было пресловутое мгновение «Остановись». Не остановилось. Время может застыть, но тут же, спохватившись, рвет вперед. На этот раз при помощи вернувшегося в кабинет лорда Эдуарда. «Мэриэн, только что сообщили. Пришли депеши из Лондона. Надо ехать, узнать, что пишут». Эдик должен был заметить наши встретившиеся руки Однако милостиво сделал вид, будто ничего не происходит. Подумаешь, люди сидят так, как им удобнее. Что тут такого? И я осторожно переместил свою руку на свободный участок стола. Прошу прощения, командор. Дела? Лорд постарался придать лицу соответствующее выражение. Впервые захотелось быть приглашенным к британцам. По крайней мере, сегодня я бы точно согласился. Но, видно, Эдуард не хуже меня понимал, во что это может вылиться, и никакого приглашения с его стороны не последовало. Хотя, может быть, дела действительно были тайнами. Мы сотрудничали с Эдиком и внешне вели себя, словно старые приятели. Однако я не доверял своему партнеру, и, думается, он мне тоже. «Позвольте проводить вас до кареты», — я стал и протянул Мэри руку. Леди уже немного опомнилась, даже попыталась сделать вид, словно не замечать моего жеста, Но тут ее покачнуло, и волей-неволей пришлось опереться на мою. Пудо крет и оказался до обидного курот. Лорд с дочерью уехали, а я еще некоторое время смотрел им вслед. Захотелось вернуться в ресторацию и хватануть добрую чарку водки, чтобы хоть немного возвратиться в реальность. Да только поможет ли? Вряд ли. Ахмед подвел коня. Твой женщин, командор, лицо Татарина выглядело довольным. Подсмотрел как-никак. «Нравится?» худой больно. Женщин должен быть во!» Ахмед руками отобразил желанные габариты. «Габариты, надо сказать, впечатляли. Кажется, мой конь был несколько меньше. Но дело вкуса. Кому-то нравятся стройные женщины, кому-то полные. И уж испортить не настроение чужим вкусом не получится». «Зачем мне в хозяйстве такая кобыла?» Напротив, от слова Ахмеда стало весело. Любимая женщина – это та, которую хочется носить на руках. Настроение требовало выхода. Я подстегнул коня и погнал вдоль улицы, словно пытаясь догнать улетевшее счастье. Сзади гикнул Ахмед. Он обожал скачки и, что дело происходило посреди города, не играло особой роли. Прохожие шарахались в стороны. Кажется, уже начинало смеркаться. Свежий ветер обдувал лицо, пытался проникнуть под плотный мундир. «Хорошо. Наверное, я с легкостью проскочил бы через весь город, но в одном из дворов промелькнул знакомый возок. и Я натянул поводья так резко, что конь взвился на дыбы, а рядом взвился конь Ахмеда. Только в отличие от меня, кочевнику сей маневр был привычнее. Нам сюда. Теперь осталось проверить, кто лучше, а кто хуже. Незваный гость в моем лице или татарин за моей спиной? Монс не была царицей, и стать законной женой монархи ей было не суждено. Но бедную Евдокию уже отправили в монастырь, теперь любовница чувствовала себя едва ли не самой важной женщиной в стране. Но только женщины. Никакого влияния на дела Анна не имела. Да они ее, наверное, и не интересовали. Зато само мнение у Фаридки стало хоть отбавляй Уже у входа я был остановлен важным мажордомом, а может, привратником в Ливрии. Сюда нельзя, с акцентом, но как нечто твердо заученное объявил мажордом-привратник. «Доложи, каб... командор Кабанов!» Я подпустил на свое лицо выражение непробиваемого высокомерия. Шум во дворе привлек внимание. В окне второго этажа появилось веселое лицо Петра, язычный голос долетел даже сквозь дорогое стекло. «Командор, иди сюда!» и Я небрежно отодвинул слугу плечом и прошел в дом. «Не люблю халуев. Мужчина может получиться из дворянина, из беспризорника, из вора, но никогда из слуги». Умон с Петр был вместе с неизменным Алексашкой и каким-то явно военным мужчиной, хотя в данный момент обряженным в обычный штатский камзол Следовательно, царь прибыл сюда отнюдь не для любовных утех, а От отсутствие на незнакомце формы, очевидно, предостарованность против узнавания. По мундиру легко узнать страну. Сразу возникает вопрос, зачем? Ну а партикулярное платье превращает человека в частное лицо, мало ли с кем порой общается государь знакомец мужчина представился не Остав... незнакомцем мужчина оставался не дольше минуты нас предстали друг к другу и я узнал что передо мной посланник августа генерал карлович не скрою впечатление он производил приятное или я после предыдущей встречи размет настолько что был готов любить весь мир кроме одного баронета. уж к нему меня не заставит хорошо относиться никто и ничто Стол был накрыт на четверых, и сейчас слуги спешно ставили пятый прибор. Анна прежде посмотрела на меня со скрытым недовольством. Сказалось, с немецкой бережливость и нежелание тратиться еще на одного гостя. Затем ее взгляды стали в чем-то даже интригующими. Она была любовницей государя, но любила ли своего повелителя? Уж я-то помню ее конец. Может, я просто недопонял женщину и в данный момент приписал ей то, чего пока нет. О делах почти не говорили. Дело не в том, что Петр опасался утечки информации, хотя подкупить подарками лестью любовницу царя был бы весьма неплохой ход для любого дипломата, если бы не одно «но». Не знаю, как будет со Скавронской, пока Петр относился к женщинам исключительно как к объектам вожделения, неким безмозглым и бесчувственным куклам, предназначенным лишь для удовлетворения мужских потребностей. «Это тот самый человек, который совершил рейд на Кафу и захватил Керчь», — рекомендовал меня царь. Между прочим, бывший флюбустьер. «Видели бы вы, как он дерется», — подводил Алексашка. «Один десятерых стоит!» Но мне показалось, Меньшиков немного завидует моим последним делам. Раньше этого не было. Теперь будущий светлейший мало-помалу начинает ревновать ко всем, кто пользуется доверием Петра. Пока не настолько сильно, однако в ведущем вполне возможно осложнение с этой стороны. Карлович посмотрел на меня с уважением. Он принялся расспрашивать, как мне все удалось. Пришлось объяснить, все дело в турецкой беспечности и не готовности отразить удар. В противном случае ничего бы у нас не вышло. И, конечно, подготовка. Драться самому не велика заслуга, надо научить драться других. Да так, чтобы, идя в бой, они были уверены в своей непобедимости. Одна беда, с оттенком веселья сообщил Петр. Повеление не дожидается, что в голову придет, то и творит. «Я просто предугадываю невысказанные желание вашего величества», — в тон ему отозвался я. Потом разговоры перетекли на обычную болтовню, частенько именуемую «светской». Под вино можно говорить о чем угодно. В смысле, о любых пустяках. После обеда, вернее ужина, перешли в другую комнату и закурили. Тут мы уже оставались в чисто мужской компании, и Петр смог переключиться на дела. Корлович специально приехал, чтобы договориться о совместных действиях против шведов. Август нападет на Ригу, датчане на Шлезрик, а мы на Нарву. Идея с нападением на Ригу мне не понравилась. Я понял, что Август являлся нашим союзником в той войне, только не понял, на каких условиях он ввязался в это дело. Похоже на весьма эгоистичных. Что кому достанется, на всякий случай уточнил я. Полякам в Лифляндии... — Нам устье Финского залива охотно пояснил царь. И я едва не попертнулся дымом. Внутри стал закипать гнев. Захотелось бросить Петру в лицо хрестоматийное Ты чего, сука, казенные земли разбазариваешь? — Нет, но грабят среди бела дня, а царь при этом сияет, словно ему золотой дукат подарили. Да тут впору на себе тельняшку рвать и посыпать парик пеплом. Однако не объяснять же это при посланнике короля». В качестве друга он не слишком нужен, но в качестве врага не нужен вообще. Государь, я провел инспекцию формирующихся полков. Скажу прямо, впечатление удручающее. Солдаты ничего не умеют. Офицеры, кто не умеет, а кто просто не хочет ничем заниматься. С такой армией в Европе воевать нельзя. Забьют. пётр недовольно дернул щекой. Он пока мало обжигался, на молоке и на воду дуть не собирался. Более того, недавние победы на юге казались ему гарантом побед на западе. Помощился Карлович. Этому не терпелось глажить королю о полном успехе миссии. Мород генерал в самом деле неплохой мужик, однако ему лишь считать грядущие чужие потери. Большинству до своих дела нет. Шведская армия невелика, а король известен только своими безобразиями. «Да и кто он? Мальчишка!» – пренебрежительно заметил Карлович. Вдобавок люфлянские бароны заявили о своем желании войти в состав Речи Посполитой и готовы поднять восстание против шведского владычества. Шведская армия – одна из лучших в Европе, отчеканил я. Воюет не числом, а умением. Победа определяется силой духа, воинским умением, способностью армии к маневрированию. Шведы все это умеют, а мы пока нет. Война с нашей стороны преждевременна. Какая война, когда в новых полках солдаты ни разу не стреляли, в целях экономии пороха, которого действительно очень мало. А на оборону я бы особо не рассчитывал. Важны не слова, а дела. Самое лучшее пока как можно дольше вводить за нас шведское посольство, желательно до следующего лета. Не стоит заключать унизительный мир с теми, кого рано или поздно разобьешь. От хорошего настроения царя не осталось следа. Он смотрел на меня с неприкрытой злостью, словно это я был виноват во всех перечисленных проблемах. У меня настроение пропало тоже. Да и как ему не пропасть? Разговор продолжился чуть позже, уже во дворце и без Карловича. Видно, до царя дошло, что всего я в присутствии посланника Августа говорить не буду. Ты чего себе позволяешь? Петр едва не набросился на меня. Государь, помимо положенного мною есть еще два момента. Союз с Польшей нам не нужен, а Лифляндия нужна. В первую очередь это известный порт, прикормленное место, в которое пойдут корабли. Довольно большой город, удобно расположенный, который сравнительно легко оборонять. Кто ты такой, чтобы рассуждать? Петра несло. Август, мой друг, и я ему обещал, что мы выступим против шведов вместе. С кем говоришь таким тоном? Мы можем выступить с кем угодно. Но Лифляндия должна быть нашей. В Риге России было нанесено оскорбление, и виновные должны за него ответить. Да и Август, друг, на монархия в Польше выборная. но Надоест шляхте, изберут другого короля, и что тогда? Заплатит ли кто, уговорит, выборности продажность неотделимы друг от друга. В итоге получим еще одного врага возле границ. Нет, хочет Август помочь, пусть претендует на что-либо другое. Не нравится? Может подождать, продолжать ухлёстывать за юбками. У него это весьма недурно получается. Если юный Карл до сих пор действительно был известен своим крайне безалаберным, мягко говоря, образом жизни, то и Август ничем не прославился, разве что обильностью и склонностью к непрерывным развлечениям. Да, я никогда не видел Петра в таком гневе. Казалось, его сейчас хватит ударов. Он далее не мог найти слов, зато вместо них схватился за шпагу. Наши взгляды скрестились похлеще клинков. В отличие от царя, за оружие я не брался. Не хватало нападать на законного государя и вообще не думал угрожать. Но и подчиняться преступным глупостям не собирался. Шпагу пётр вынуть так и не смог. Он первым не выдержал нашего поединка и словно в отмеску прокричал. «Убирайся! Чтобы духу твоего в Москве не было! Слышишь?» «Никогда! И носа не показывай!» Мог бы с этого начать. Во мне тоже кипел гнев, и я не собирался унижаться, доказывая очевидное тому, кто вбил себе в голову какую-то глупость. «Честь имею!» Я щелкнул каблуками, хотя подобный жест был еще и не принят, склонил на секунду голову, повернул через левое плечо, едва не бегом двинулся прочь. «Да пошло оно все!» Но перед тем, как покинуть Москву, Я еще по большому секрету успел кое-что шепнуть на ухо Корловича, исключительно по-дружески. Без уважения, коллеги генералу.